Глава 19. Двойную порцию. Гади бросила злой взгляд на официантку, и та поспешила скрыться на кухню. Девочка же задумалась о том, как она умудрилась улипнуть в неприятности, которые теперь точно скажутся не только на ней, но и на всей остальной банде. Начиналось всё так обычно. Она, как и раньше, приехала в крупный город, чтобы найти молодых одарённых Учителя в будущем смогли бы принять дух топоров. Никакого насилия, просто предложение обучения и возможность стать частью большой семьи. Идеи из десяти разумных говорили ей да, но не в этот раз. Её поймали как грязную нунду, связали, навязали слугам волю похитителя, и те покорно поддались чужой силе. Неудивительно, что в итоге духи покинули их и теперь не желают возвращаться. Кроме лягушки Вчера Гади с удивлением почувствовала, как дух абсолютного общения принял своё старое тело и перезаключил контракт. Почему-то воспоминание об этом подняло девушки настроение, и когда отресущееся от напряжения официантка принесла ей два шарика мороженого, она лишь вежливо сказала спасибо. Наверное, я слишком сильно надавила на неё своей аурой, задумалась Гади. А что тут поделать? Привычка, когда у тебя не боевая искра, Не так много способов учить врагов и друзей выдерживать правильную дистанцию. Но теперь я вроде успокоилась, и ей ничего бояться. Не успела девочка додумать эту мысль, как окно в кафе разлетелось на сотни осколков, а потом, распугав посетителей и персонал, внутрь заскочили четыре накачанные фигуры. Змеи, тигр, медведь и петух. Годи оглядела своих бывших слуг. "И что вы тут делаете? Я же приказала вам возвращаться". "Мы отказываемся". Рявкнул тигр, притягивая взгляд чёрными провалами выбитых зубов. "И почему же?" гади невольно вздохнула, когда бывшие слуги под влиянием её ауры отступили на полшага назад. "Выглядит грозно, но, кажется, она слишком рано подарила им духов. Эти четверо так и не успели вырастить свой собственный внутренний стержень. Дома мы станем рабами", продолжил рыкивать тигр. Гади бросила взгляд на змея, который раньше был лидером отряда. Но тот, кто больше всех потерял, сейчас тяжелее всех и переживал своё новое состояние. От былого верного слуги не осталось и следа. "А в банде Топаров нет рабов?" Гади иронично подняла длинную тонкую бровь. "Вы перестанете быть воинами, но будете служить семье, как и тысячи других ваших младших братьев. Работать, вставать каждое утро и целый день делать одно и то же, быть такими же, как все, отказываемся". Зарауп петух, и длинная красная бородавка у него на подбородке качнулась так от его слова. Мы хотим свою силу обратно, добавил медведь. Просто поверь в нас, верни нам духов, и мы сделаем что угодно. Змея наконец нашёл силы поднять глаза. Это невозможно, где отвернулась от четвёрки и засунула в рот ложку мороженого. Вы сами потеряли мои подарки, и теперь только если сами духи решат, что вы снова достойны, они вернутся. Просто дай нам новых, рявкнул тигр. Ты ещё можешь. Впрочем, тебе всегда нравилось издеваться над нами. Годи по-новому взглянул он, расправив широкие плечи здоровяка. Раньше она просто считала тигра немного ленивым, что было вполне объяснимо его духовной сутью. Поэтому думала она, он так часто недорабатывает или наоборот переступает грань при выполнении заданий. Но, как оказалось, Тигр просто напросто её ненавидил. Как порой беды открывают глаза на тех, кто рядом. Даже если бы и могла, то не стало бы, годи покачала головой. Как и духи, я больше не считаю, что вы достойны. Тогда начал было тигр. Стой, оборвал его змей, ненадолго взявший себя в руки. Молодая госпожа, разве это возможно вернуть духа? Я никогда о таком не слышал. Почему с вами нет всяумай? Вопросом на вопрос ответила Гади. Она, она смогла, понял всё змей. Вон её рявкнул тигр. Она сама вернула ей силу, а теперь дурит нам мозги. Слушай ты, мелкая гадость. Мы ведь знаем твоё слабое место. Ты никто без слуг, что будут защищать тебя, а твои слуги это мы. Сможешь ли ты что-то сделать, если я ударю тебя? Что, если я ударю тебя 1000 раз? Поможет ли это тебе засунуть в задницу свою гордыню и помочь тем, кто уже посвятил тебе всю жизнь? Я, я не позволю, змей вздрогнул, а потом встал на пути бывших товарищей. Не позволишь, закричал петух. А ты не забыл, что без сил змея ты всего лишь человек, такой же, как мы. Парень с бородавкой резко прыгнул вперёд и молниеносно со всего размаха врезал бом прямо по челюсти змеи. Он действительно не успел ещё привыкнуть к слабости нового тела. Руки попытались остановить удар, но не успели. Воля попыталась удержать его на ногах, но сознание быстро потемнело, и тело бывшего лидера пятёрки рухнуло на пол. Ха, давно мечтал это сделать. Петух потёр лопо и потом повернулся к гади. Так что, молодая госпожа? Он издевался над погасшей в глазах девочки Надежды. Ты осознала, кто тут на самом деле достоин силы, и на этот раз мне нужен не петух, а кто-то посерьёзнее. Тебе придётся постараться, чтобы я остался доволен. Гади выпустила наружу всю свою ауру, чтобы сдержать бывших слуг. Но те уже слишком разгорячились, чтобы обращать на неё внимание. Тигр вырвал её из-за стола и несколько раз стряхнул, когда: "А ну перестаньте трогать ребёнка". Из кухни высунулось испуганное лицо официантки. А то что? Петух бросил убийственный взгляд на ту, что посмела их прервать. Мы вызвали помощь. Игигов, тигр захохотал. И как быстро они приедут к обычным людям? Через год, не смешите меня. Игиги, может быть, а герои уже здесь. Новый голос ответил Тигру от входа в кафе. Трое бывших обладателей духов повернулись и увидели не менее странную троицу: ухлый парень в бинтах с остальным экзоскелетом на верхней части тела. Слева от него стоял настоящий толстяк в жёлтом костюме с едва различимыми из-за растянутости чёрными полосками, а справа, тощий как глист, молодой парень в бледно-бежевом вытянутом комбинезоне. "Кто вы такие?" закричал Петух, метнув в сторону входа вазу с цветами. "Я Толстый Сэм", первый парень поймал её на лету и аккуратно поставил на пол. "Я Жёлтый полосатик". Толстяк топнул, и ваза упала, разлетаясь на осколки. Нашему другу вчера досталось Так что он пока даже не может носить целиком свой рободоспех, но прекратить помогать людям он отказался, и поэтому я вышел, чтобы помочь ему сегодня. А я начал было третий, но Медведь его опередил. Я понял. Он радостно треснул кулаком по столу. Ты тоже герой-помощник, человек-презерватив. Я человек-кальмар, возмущённо крикнул парень в бежевом комбинезоне. Я же говорил, что цвет странный, тут же зашептал ему на ухо полосатик. Нормальный цвет. Ну, не знаю, действительно на презерватив похоже. Может, тебе прозвище сменить? Не буду я ничего менять. Хватит, рявкнул тигр, продолжая удерживать гадина вытянутой рукой. Я правильно понимаю, что вы не гиги, но изображаете героев? Мы не изображаем. Они не изображают. крикнул кто-то из кухни. Вот идиоты. Отмахнусь от тигров и бросил гади медведю. Подержи. Я набью им морды и продолжим. После записанного вчера ролика о подлости счастья и того отклика, что она увидела в сети, Камилла была немного не в себе. Внутри была пустота, так она выложилась, и поэтому девушка решила закончить сегодня пораньше и прогуляться по городу, чтобы собраться с силами. По дороге её взгляд зацепился за знакомое кафе. Ещё год назад тут была грязная улица с заброшенными домами из рассыпающихся кирпичей, но вот однажды появился Лекс со своим горизонтом, и всё изменилось. Грязь ушла, мрачность тоже. Дома покрасили свежей яркой краской, причём не в один цвет, как это разгод делают коммунальщики. Камила весила сотни маленьких рисунков просто для уюта. Цветы на окнах, аппликации на занавесках. Улица была живой. И в ней отражалась не пыль столетий, а сердца тех, кто сейчас здесь жил. А! -а, -а, -а! Из кафе донёсся детский крик. Тут же Мик Камила поняла, что слишком расслабилась. Ну как можно было пропустить разбитое окно? Девушка тут же скользнула в ближайший переулок, чтобы вытащить из рюкзака и надеть на лицо маску. Теперь можно было действовать дальше. Камила сосредоточилась и, коснувшись своей искры, перенеслась к кафе. Она уже была там внутри. И поэтому всё сработало без малейшей задержки. "Оно ну, прекратили!" рявкнула девушка, глядя на то, как триамбалы избивают уже известную ей троицу. Цэм, который уже через день сбежал из больницы, полосатик и кальмар, Камила читала о них на форумах. Обычные люди, у которых нет искры, но они всё равно пытаются сражаться. Грамилы, которые их победили, оказались сильнее, но и им досталось: синяки на лицах, у одного подвёрнут мизинец. А самому тощему кто-то оторвал бородавку на подбородке. Ещё одна, что ли? Грамило, удерживающее маленькую девочку, повернулся к Камилле, тоже герой, который не гик. Что-то у вас тут много, но если вы ничего не меняете, то какая разница? Я эти игрунич тоже вас всех. Вообще-то я. Камилла не успела ответить, потому что дверь распахнулась, и в кафе ворвался ещё кто-то. Я, человек-клещ, банда вздувшейся задницы покарает всех, кто нарушает покой мирных граждан на нашей территории. Новенький стоял прямо под кондиционером, и его волосы развевались словно в рекламе шампуня. А я из кухни выскочил молодой азиат в белом колпаке. Я Манкин Пауэр. Что? Камила не выдержала и посмотрела на ещё одного борца за справедливость. Манкин Пауэр? Девушка считала, что после жёлтых полосатиков и кальмаров готова ко всему, но такой уровень самокритичности удивил даже её. Не мамкин и не повар, белый колпак покраснел. Это прозвище на английском Man King, король людей, и Поувар, война лапок. Вторую часть я придумал, потому что люблю кошек. Ты работаешь с наледи кошку? нахмурился клещ. Да не, я обычных кошек люблю. Леди слишком старая. А ещё её голос это да. Я, когда его услышал, у меня словно мозги попытались выпрыгнуть из головы. Хватит, Камила оборвала разболтавшихся героев. Потом поговорите. Сначала пусть жуки отпустят малышку. Девушка кивнула на годи и призвала искру, создавая свою копию. Вторая Камила не могла сражаться, но теперь врагам придётся иметь её в виду, отвлекаться, и тогда ей самой будет проще добраться до заложницы. Значит, уже настоящие гиги пошли. Старший амбал сплюнул. Уа, тут какой-то сумасшедший район, где в мире ради обычного кафе припрётся столько людей и героев, только это всё равно ничего не изменит. Петух, кажется, пришло время тёмного ритуала. Камила не успела среагировать. Парень с оторванной бородавкой прыгнул на девочку, а потом сунул ей в зубы свою руку. Кусай, Заралун. Думаешь, мы не узнаем, что в момент опасности истинные топоры могут заразить своих жертв? Кусай сама или мне врезать тебе по челюсти? Глаза девочки блеснули. Камила постаралась перенестись к ней и остановить, но искра слишком плохо её слушалась. Она не успела. Девочка всё-таки сжала зубы, а крикливый бандит затрясся, наполняющее его тело силы. Теперь я. Тигр сунул девочке свою руку, и та уже даже не сопротивляясь, куснула и его. Медведь. Девочка выпала из затряхшихся рук Громилы и посмотрела на последнего бандита. Иди ко мне. Я, наверное, откажусь. Неожиданно последний бандит, который как будто всё это время держался в стороне, покачал головой. Ну её эту силу. Не так она мне и нужна, если ради неё ребята так меняются. Он с сомнением смотрел, как тигры-петух трепещут от наполняющей их мощи древних духов, а потом неожиданно в его сердце поселилось что-то тёплое. Лёгкая лень, уверенность в себе и мощь, которая рождена, чтобы тратить её только на важные дела. Он вернулся. Медведь с удивлением посмотрел на Годи, и на его лице появилась глупая улыбка. Мой, наш дух вернулся сам по себе, без всяких ритуалов. Ты молодец. Под удивлёнными взглядами собравшихся героев маленькая девочка обошла продолжающих трястись бандитов и взяла медведя за руку. Ты смог справиться. Ты показал, что достоин силы своего духа, что вы на самом деле подходите друг другу, и он сделал то, что и должно. Пойдём, Шибин, нам пора найти Сяомай и двигаться дальше. Стоп. Камила внимательно следила за последними событиями, но в итоге не выдержала. А те двое, что за силы они получат, когда и как нам с ними справиться, если это ты сделала их такими? Кто бы, было бы честно помочь их одолеть. Они ничего не получат. Девочка покачала головой и продолжила идти к выходу. Камила хотела снова её позвать, но тут заметила, что всё на самом деле очень просто. Бандиты тряслись не от силы, а от пары воткнутых им подпуза проводков, подсоединённых к лежащему на столе переносимому аккумулятору. Ты их просто оглушила током, выдохнула Камила, а аккумулятор помог задержать процесс, чтобы они не сразу упали. Именно, Годи обернулась, и на её лице появилась широкая улыбка. Вчера одинокий человек сам оглушил меня таким вот прибором. Ребёнка не бить током. Что за негодяй? Не негодяй, как я и сказала, очень умный человек, и его уроки, как оказалось, уже сегодня помогли мне спасти жизнь и свободу. Камила проводила девочку и идущего рядом с ней бандита взглядом. Странные они, но вроде бы никому вредить не собираются, а значит, пусть делают, что хотят. Моя леди Вам никто не говорил, что ваши глаза прекрасны, как сияющие в ночи гранаты царя Соломона. Камила чуть не пропустила, как к ней плавно подкрался человек Клещ. "Мои глаза ведь под маской. Откуда ты знаешь, как они выглядят?" ответила она, меняясь местами со своей копией. "Я чувствую", Клещ стряхнул своими лохмами. "Чувствую всем сердцем, и оно же говорит мне, что нам надо сходить и выпить кофе, возможно, прямо здесь, в Ойна Лапок". Ты же сделаешь нам кофе. Азиат в колпаке быстро закивал, но Камилла уже не видела этого. Она потрепала по голове клеща. Всё-таки он был одним из тех, кто защищал простых людей, а значит, заслужил уважение, а потом перенеслась обратно в переулок. Помогать, да, но вот общаться просто так ей ни с кем не хотелось. Разве что с одним мстителем, но с того дня они увы так ни разу и не пересеклись. Я икал уже пару минут, долго и безбожно, один икс менялся другим. И ничто не помогало их остановить. Я слышала, написала записку Ария, будто икота это невысказанные мысли, которые рвутся наружу из тех, кто слишком глуп, чтобы выпустить их в виде слов, а я слышал, что икают, когда кто-то о тебе думает. Может быть, лисица осознала, что не надо от меня скрываться. Примета для повышения собственной значимости. Оле вернулась к мыслям об экоте. Да, это приятнее, чем признание неумение общаться. Кстати, а что там насчёт моего пулемёта? Должны привести сегодня. Я сверился с датами поставок. И в этот момент Валера пиликнул, привлекая внимание камеры возле входа на территорию нашего дома. Почитал ли он? Оценила Ария на большой машине. Значит, пулемёт может появиться и сегодня? Хм, я кашляну. Вообще, пулемёты обычной почтой заказать нельзя. В этом мире, как кстати, и в моём, почему-то считают, что людям не стоит покупать такое оружие просто так. Поэтому я заказывал его на чёрном рынке. Доставка будет точно не сюда, и с привлечением гораздо более подозрительных личностей. Продолжая говорить, я направил ко входу своего стального двойника. Если это засада и его подстрелят, будет не так обидно, если пострадаю я сам. Но никто не стрелял. Мне просто передали два письма, зафиксировали факт вручения, а потом уехали. И что там? Алия ещё не теряла надежды. Судебное предписание. Мой двойник открыл письма, и я вывел их содержимое на большой экран. В одном прокурор округа блокирует все денежные средства Горизонта по подозрению в отмывании денег, а во втором иск о части о недобросовестной конкуренции. Ты понимаешь, зачем они это сделали? Да, я кивну. Блокируют деньги. Без них невозможно вести операционную деятельность. Все наши клиенты страдают, тоже подают суды. В отличие от иска счастья, их претензии будут вполне законны, суд начнёт их удовлетворять. Но, как ты помнишь, деньги заблокированы, как итог нас банкротят. И счастье, как одни из тех, кто первыми подали иск, получают возможность наложить лапу на то, что их интересует. И в Нуаре. Да, это ещё не рейдерский захват, когда к нам врываются ребята в масках, но уже что-то похожее. И мы готовы? Конечно.